13.3.65 -го, -го, -го года. Дорогая Расточка. Очень была рада увидеть ваши иероглифы, дорогая Хисо. Очень была рада тому, что вам там хорошо. Вообще, я вижу, что мне осталось в этой жизни радоваться удаче друзей. Других радостей у меня больше нет и не может быть. Была у меня наша Нелли, за которую буду рада, если она поедет в Париж. Ввиду моего решительного отказа поразить парижан моей французской игрой, за это мероприятие уцепилась Вера Морецкая, которая уже играет вместо меня и будет играть до отъезда. Таким образом, я абсолютно свободна и, погрузившись в мои неглубокие мысли, сижу у себя на койке и мечтаю об околиванце. По наивности, а в мои годы наивность — это глупость, я спросила моего шефа, Юа Завадского, что мне предстоит играть, ибо без перспектив трудно существовать. Он мне сказал, что в первую очередь ищет пьесу для ВП. Так и сказал. ВП. В театре я не бываю. Это даже лучше, потому что очень меня мутит от суматохи, сплетен, шипения, страдания неедущих, ликования едущих. Гримёрша натянула мне на голову парик, как кепку чуть ли не задом наперёд. Отдельные реплики, услышанные мной от моих коллег, указывают на то, что их заботит малая сумма денег в Париже, а радость от того, что они увидят Париж и всё восхитительное в нём, никто не испытывает. Меня спрашивают часто, почему я отказалась от поездки. Я отвечаю, не хочется. Это никому не понятно. Из происшествий, мевших место на предстоящем пути в Париж, упомяну самое трагическое. Режиссер Шапс психически заболел по причине того, что его спектакли не везут. В настоящее время пострадавший находится в психиатрическом отделении кремлевского филиала. Так бы звучала заметка в вечерке. «Милая Хесо, по вашей просьбе я купила большую партию витамина Геровит. Для вас обоих». Я его тоже принимаю и считаю, что если при моей дикой душевной усталости, физическом недомогании, я способна строчить вторую страницу послания к друзьям, то это дело рук отнюдь не моих, а прославленного иностранца Геровита. Была у меня с ночевкой Анна Ахматова. С упоением говорила о Реме, который, по ее словам, создал одновременно Бог и Сатана. Она присытилась славой, ее там очень возносили, и за статью о денег не заплатили, как обещали. Премию в миллион лир она истратила на подарки друзьям, и хоть я числи с другом, ни хрена не получила. Она считает, что мне уже ничего не надо, и, возможно, права. Скоро поедет за шапочкой с кисточкой и пальтишком средневековым. Я запамятовала, как зовется этот наряд. «У нее теперь будет звание». Эта единственная женщина из писательского мира будет в таком звании. Рада за нее. Попрошу у нее прокат шапочку и приду к вам в гости. Должны же мы, наконец, увидеться в этой жизни. Хисо, у меня тоска, и с тоски пишу вам ерунду. Вас и Эрасточку крепко обнимаю, ваша любящая подруга Фаина. А ведь судьба мне мачеха. Хисо, дорогая. Как огорчило меня письмо ваше, как душа болит, когда думаю о переезде вашем, хлопотах с этим связанных. Но я не решаюсь вам посоветовать отделаться от всего юмором. Не лучше ли глазу? По поводу переезда знаю, что в этих случаях надо утешаться тем, что пожар, землетрясение, чума и так далее еще менее соблазнительны. Так я всегда говорила моему семейству на Хорошевке. У них четырежды проделывали капитальный ремонт. У вас же это будет единственный раз. Ей-богу, этим стоит утешаться. Мне жаль, что меня не будет в это время в Москве. Я бы постаралась быть вам хоть чем-то полезной. Хисо, я получила аванс, с помощью которого отослала половину долгов, оставшуюся половину проживаю. В конце июня должна получить зарплату, из которой в первую очередь отправлю вам долг. Если память не окончательно отшибла, 80 рублей. При подписании договора сумма оказалась меньше обещанной. «Милая моя, вы даже не подозреваете, на какую пытку я обрекла себя. От количества света плавятся мозги, от процесса творческого с помощью известного вам метра и под стать оператора и осветителей очень легко сойти с ума». Произнося текст, «У меня ощущение, что жую грязную вату». Плюс недоброкачественная отечественная пленка, на которой, по словам кинодеятелей, снимать нельзя. Когда увидела, кусок отснятого материала упала со стула. Представьте гигантскую лиловую жопу, посреди которой торчит мой нос. По ночам я кричу. Многое надо заново переснимать. Во время съемок молюсь, помяни царя Давида и всю кротость его. Если этот опус еще не «Лебединая моя песнь», то снимусь еще в последний раз только в черно-белом каком-нибудь говне. Но, вернее всего, никогда сниматься не буду. В жизни всякого человека наступает такой день, такой час переоценок, когда содеянное прежде повторить немыслимо. И все-таки вспоминаю легкую жизнь и пошлого человечка Дормана, как сладостный сон. До такой степени все, что здесь происходит, невероятно и не поддается описанию, поверьте мне. И конца этому нет. Простите, но кому еще я могу рассказать о моем отчаянии? Кому это интересно? А когда выйдет на экран это произведение, ведь со стыда сгоришь. У Нади такое дурновкусие, упрямство, какое бывает только у недоровитых людей. Человечески она мне абсолютно чужая, а когда-то я к ней неплохо относилась. Представьте, как мне здесь одиноко. Ваши жалобы на истеричку погоду понимаю. Сама являюсь жертвой климакса нашей планеты. Здесь в мае падал снег, потом была жара. Потом наступили холода, затем все это происходило в течение дня. Гостиница полна иностранцев. Столетние старушки носятся, как угорелые, в ресторане голдят на всех языках. Прислушиваюсь к разговорам и понимаю, что нет большего счастья, как обладание одной единственной извилиной в мозгу и большим количеством долларов. За номер я плачу сто рублей в месяц. Суточных не получаю. Расходы огромные. И вспоминается мне рассказ о старом еврее, который сидит на ступеньках вагоном чащегося поезда и причитает «Боже мой, боже мой, сейчас кондуктор употребляет мою розочку за то, что пустил нас без билетов. Маленький Монечка написал в продукты, и вообще мы едем не в ту сторону. Простите, хису большое и пустое письмо». Сейчас закончила второй том дневника Ганкуров. Советую прочитать. Это великолепное, чудесное и чистое жизнеописание. Очень интересная и такая нужная книга. Обнимаю крепко. Привет и расту. Ваша Фаина. Мне иногда кажется, что я еще не живу. За 53 года выработалась привычка жить на свете. Сердце работает вяло и все время делает попытки перестать мне служить, но я ему приказываю бейся, окаянная, и не смей останавливаться. Как нередка настоящая любовь, настоящая дружба встречается еще реже. Ларош Фуко. То, что писатель хочет выразить, он должен не говорить, а писать. Эрнест Кингуэй. То, что актер хочет рассказать о себе. Он должен сыграть, а не писать мемуаров. Я так считаю. Как все влюбленные, была противная и гнусная, грозилась скорой смертью, а тот, в ком надо было вызвать тревогу, лукаво посмеивался. В золотом небе плавали грязные, как лужицы, тучки. Собрались гулять, вдруг пришли гости, объелись и сидели печально. Опять литературные гости. Опять нестерпимо грустно. В Ленинграде видела очень роскошную старушонку, наверное, американку лет восьмидесяти, абсолютно пьяную, но крепко стоящую на ногах. Она прощалась со швейцарами и долго целовала их в засос. Швейцары потом отплевывались, провожая ее до машины, где сидели тоже пьяные старушки и абсолютно пьяный водитель. Я подумала, что далеко они не уедут, или наоборот среди моих бумаг нет ничего чтобы напоминало денежные знаки долгов две с чем то тысячи в новых деньгах ужас одна надежда на скорую смерть живу в грязном дворе грохот от ящиков грязь под моим окном перевалочный пункт шум с утра до ночи куда деваться летом некому помочь поняла в чем мое несчастье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 Сказала мне, что все философствуют, а она живет, не философствуя, и потому счастлива. Как унизительна моя жизнь! Какая тоска! Бог мой, это же пытка нечеловеческая жить в такой тоске. Психологическая несовместимость и психическая несовместимость. Жизнь моя прошла около, все не задавалось, как рыжий у ковра. Успех! Глупо мне, умный, ему радоваться. Я не знала успеха у себя самой. Одной рукой щупает пульс, другой играет.